104. Нужно чуять, нужно верить. Не придет чистота в стены засоренного глухого пилка. Открытие сердца, условие нужное навстречу свету. Лик твой неизреченный, во мне пребывающий. Двигатель приводит в движение, а сам неподвижен.